Подростки видят по-другому. Мы подарили Симе на день рождения новый велосипед. Она любит кататься по парку. Оказалось, не просто катается, но и многое замечает. Я даже предположить не могла, что ее взгляд похож на мой. Только я замечаю детали как писатель, а она как художник. Я записываю фразу в блокнот. Она делает наброски в скетчбуке. Дочь катается по тем же дорожкам, по которым я хожу в парке с палками для скандинавской ходьбы. Мне важно проходить пять километров, чтобы подышать, перезагрузиться, почувствовать себя живой. И даже я не видела того, что увидела дочь. Опять же, с ее разрешения я листала скетчбук. На одной странице увидела рисунок мишки, плюшевые игрушки, Уже потрёпанный, Мишка сидел на скамейке рядом с детской площадкой. Кто-то положил шишку, ещё кто-то баранку, конфетку, чтобы Мишка не остался голодным. Игрушка явно была любимой, случайно оставленной на площадке. Я была уверена, что через 15 минут, максимум через полчаса, на дорожке появится взмыленная мать или отец, или бабушка с дедушкой, которые будут искать потерянную игрушку, без которой ребенок не согласится ни есть, ни пить, ни спать. К потеряшкам в нашем парке относятся очень бережно. Потом я представила, как мама или папа, бабушка или дедушка найдут Мишку, принесут домой вместе с баранками, конфетами и шишкой показать малышу, что Мишка играл, не голодал, о нем заботились». С подростками, кстати, точно так же. У моей дочери, которой недавно исполнилось 16 вся комната завалена игрушками. Они повсюду. На шкафах, на кровати, под кроватью. И ни с одной из них она не готова расстаться, как бы я ни просила. Я даже спрашивала у знакомых, дочери которых уже учатся в институте, спят ли они с игрушками. И все отвечали, что да, спят. Кто с Мишкой, кто с Зайчиком. Мой сын-магистрант, ему 24. Живет с девушкой, самостоятельный парень. И что он купил, когда поехал за сковородкой и прикроватным ковриком? Плюшевую змею, которую назвал Винсентом. Потому что его девушка-художница. То есть в честь Ван Гога. Теперь они спят втроем. Вася, девушка Вася. И плюшевый Винсент. Девушка, кстати, очень рада. Кажется, они спорят, кому именно принадлежит Винсент. Девушка заявляет, что это она заставила Васю поехать в магазин, поэтому он увидел там Винсента. Так что, если они расстанутся, будут делить Винсента. А они, замечу, давно не подростки. Если ребенок спортсмен, это тоже нужно учитывать. Игрушки для них, талисман на соревнованиях. Посмотрите выступление. Даже взрослые выходят, передавая тренеру собачек, кошечек, мышек и бог знает кого еще. Они верят, что игрушки-талисманы принесут им победу. На следующий день Сима опять каталась по парку и увидела брошенный в кусты букет роз, очень красивый. Она сфотографировала, чтобы потом нарисовать. Это ведь настоящая драма, которую можно придумать как угодно. Под старым деревом, с обломившейся от шторма веткой, лежит красивый букет. Роза еще свежий. Значит, драма произошла, скорее всего, накануне вечером. Возможно, девушка выбросила преподнесенный ей букет, заявив, что все кончено. А может быть, юноша бросил букет в кусты, увидев возлюбленную с другим. «Могли бы выбросить в мусорку. Было бы ярче», — заметила Сим. «Да» но слишком очевидно. А тут разгул для фантазии, заметила я. «Ты права», — кивнула Сима и пошла рисовать букет, застрявший в траве, в ветках сломанного дерева. Я же на соседней тропинке чуть не получила инфаркт, остановилась попить воды, присела на лавочку и вдруг за спиной услышала «Поднимите меня, пожалуйста». Мне стало плохо, «Кто-то из лесных обитателей заговорил. Я уже дала имя Голубке. Она белая и нежная. Прибилась к стае сизых голубей. Прижилась, хотя я за нею беспокоилась. Полома. Теперь каждое утро смотрю, как полома клюют семечки. Дети стараются накормить именно ее в первую очередь. Она остается кипенно-белой. Просто удивительно. С белками я пока не разговариваю» хотя знаю, что одну из них зовут Лукерья. Она имеет обыкновение выгнать голубей из кормушки, сидеть там и грызть орешки. Прямо иллюстрация к сказке Пушкина. Лукерью с другой белкой не перепутаешь. Голуби пытаются подлететь, но она дает им лапой по крыльям, не отрываясь от трапезы. Но кто может говорить в парке металлическим голосом, Достаточно жалобным, надо признать, я понятия не имела. Если честно, подумала, что голос звучит в моей голове. Да, возможно, не стоило смотреть на ночь очередную антиутопию. Я медленно оглянулась, но ничего и никого подозрительного не увидела. Даже привстала, чтобы посмотреть, и тут снова услышала. «Поднимите меня, пожалуйста». Я успела подумать, что до общественного туалета точно не добегу и писаться на дороге вроде как не по возрасту. Я собиралась избежать но поступила так, как всегда делают герои в ужастиках. Пошла туда, когда точно не стоило идти. В ужастиках герои идут в самую страшную комнату. Я пошла вглубь парка и буквально через пару шагов увидела лежащий на боку самокат. У нас их часто бросают около лестницы, ведущей к набережной реки. Около выхода из парка тоже, как правило, стоят несколько. Но на тропинке, точнее, за лавочкой, самокатов я еще и не видела. Я его подняла и приставила к скамейке. «Спасибо», — сказал самокат. «Не за что», — ответила я на автомате. «Да, я начала разговаривать с самокатами». На следующий день пошла по той же тропинке. Самокат так и стоял, прислоненный к скамейке. Мне стало его жаль. Он казался забытым и оттого несчастным. Еще очень злилась на того, кто его бросил в совсем неподходящем месте. Я дошла до стоянки под домом, завела машину и сказала ей, что она умница раз завелась. Ей уже много лет. Аккумулятор пришлось поменять, но она держится. Я переставила машину в тень, сообщив ей, что так она не получит солнечный удар. После этого пошла домой, решив, что человеческий долг перед машинами я выполнила до конца. Может, когда они начнут управлять миром, меня пожалеют. Я была к ним добра. Еще гадала, засчитается ли самокат в мою карму. Впрочем, родным я не стала сообщать, о чем задумалась, хотя они интересовались. Сима же. В очередной из дней привезла из парка новый набросок. Я думала, что ее привлечет полом, но ее заинтересовали рыбаки. Одна компания собирается на реке, другая — на пруду. На пруду живут утки, но я сомневаюсь, что в нем водятся рыбы. Однако рыбаки сидят, гипнотизируя удочки. И вдруг там появилась женщина. У нее все было, как у настоящего рыбака, от одежды до удочек и прочих сопутствующих аксессуаров. Она всегда сидела на одном и том же месте, прямо на деревянном мостке, который обычно занимали для фотосессий или выездных игр с детьми. На мостках любили обустраиваться компанией подростков или лекторы выходного дня. Но эту женщину на Витке было за 70, хотя, кто знает, Никто не смел потревожить и, так сказать, присоединиться. Кстати, именно у нее всегда был клёв Она ловко вытаскивала удочку и через секунду держала в руках крохотную рыбешку, которую опускала в пятилитровую банку с водой. К ней всегда подбегали малыши и любовались рыбками. Родители подлетали, останавливали детей. «Осторожно, не упади!» Но малыши не понимали, о чем речь. Они не собирались падать в пруд. Зачем? Рыбки же здесь плавают, в канистре. По завершении рыбалки начинался особый ритуал. Всем желающим детям женщина разрешала выпустить рыбок в пруд. Взять в ладошки и бросить в воду. Малыши были счастливы. Правда, собаки слегка нервничали, надеясь рвать хоть одну рыбешку. Но под взглядом женщины даже самые дерзкие и громкие отступали и прекращали лаять. «Не надо пугать детей», — говорила собакам она. И те тут же забывали, что собирались полаять. Сима нарисовала эту рыбачку и детей вокруг нее. Я же гадала, почему не подошла к ней, не узнала, как она пристрастилась к рыбалке и почему именно к рыбалке. Вопрос, о котором много думаешь, как правило, быстро получает ответ. Во всяком случае, так бывает со мной. На следующий день, проходя свои пять километров и остановившись у пруда, я услышала, как разговаривают два рыбака. Они обсуждали, что надо возвращаться на реку, тут сидеть никакого смысла. И в этот же момент женщина-рыбак выловила крупную рыбу. Я и не предполагала, что такие могут водиться в старом, давно нечищенном пруду, где растут кувшинки, деревья уже легли кронами в воду. Даже обидно. Пруд-то красивый. Рыбаки охнули и вернулись на исходные позиции на раскладных стульчиках. Они поглядывали на соседку, а она на них не обращала никакого внимания. Я присела на лавочку. Все-таки бёрдвочинг, наблюдение за птицами, пусть и утками, очень успокаивает. Рядом присела бабуля из тех, кто всегда в блузке и в шляпке. — Это Нонна! — сказала мне бабуля, показывая на женщину с удочкой. — Мы раньше дружили. — Раньше? — удивилась я. — Да, гуляли вместе. Были подругами по прогулкам, если можно так сказать. Потом умер Гриша, муж Нонны. Он тут всегда рыбачил, а мы гуляли вокруг пруда. В яблоневый сад заходили. Тогда еще липовая аллея была недоступна. Забор снесли недавно. Недавно? Это лет пятнадцать назад, по моим воспоминаниям. Нонна после смерти мужа начала рыбачить, спросила я. Да, а я потеряла подругу. Теперь она сидит с удочкой, а я на этой лавочке. Скучаю по ней. Она здоровается, но не разговаривает. У Гриши, кстати, никогда не было такого улова, как у Нонны. У нее настоящее чутье. Рыба сама на ее удочку приплывает. Вот остальные злятся. С Гришей все рыбаки дружили, а Нонна держится в стороне. «Еще и улов назад в пруд выпускает!» «Может, это хорошо, что она увлеклась хобби мужа?» — уточнила я. «Господи, да она ненавидела эту рыбалку! И удочки чуть ли не каждый день обещала переломать!» — улыбалась бабуль «Это она так мстит Грише и этим рыбакам недоделанным!» Они ее терпят, где вы еще видели женщину с удочкой, да еще в возрасте. Вот-вот, Нонна им всем как бельмо на глазу. Они же пруд считают своей собственностью, у каждого свое место. Нонна сидит там, где никто никогда не садился, все правила нарушила. Да дети теперь к каждому рыбаку подходят, и если видят рыбу, выпускают ее назад в пруд или в реку. Рыбаки от возмущения чуть собственной слюной не захлебываются. Родители не понимают. Но она же разрешает. Жаль, что мы больше не гуляем вместе. Вот как эта птица называется? Бабуля показала на птичку, деловито шествующую по дорожке. — Не знаю. Я не сильна в орнитологии, — призналась я. — Вот и я тоже. Но он на всех птиц знал. В нашем парке каждый год разные птицы. То кукушки яйца откладывают, то дрозды долбят, то вдруг вороны каркают, как перед катастрофой. Один год мыши бегают полчищами, а в этом году эти... «Кажется, скворцы!» «Почему вы не спросите у Нонны?» «Не знаю. Я к ней подходила несколько раз, она мне не ответила. Ее теперь только рыбалка интересует», — пожала плечами бабуля. «А дети у них были?» — спросила я. «И дети, и внуки, конечно. Только все давно разъехались, но на одна осталась». Нет, они звонят, конечно, не бросают, но это ведь не то. У меня тоже есть и дети, и внуки. Недавно правнучка родилась, я ее не видела. Недавно? Три года вчера исполнилось, думаю, я ее и не увижу. Не привозят, все никак не получается, призналась бабуля я бы так хотела с ней погулять в этом парке, уток покормить и рыбок, которых Нонна выловила с ней вместе в пруд отпустить!» «Да, ей бы точно понравилось», — ответила я. Бабуля кивнула и пошла на деревянный помост, положила рядом с Нонной пакет, постояла немного и ушла. Нонна, дождавшись, когда подруга уйдет, Достала из пакета пирожок и стала с аппетитом есть. Бабуля же не ушла, а вернулась на лавочку. Она смотрела, как Нонна ест пирожок. «Очень я по ней скучаю», — сказала еще раз она. Я рассказала эту историю Симе. Она бросилась к кетчбуку и сделала новый набросок. Нонна стала бабушкой которая с недоумением смотрит на удочку, будто у нее отобрали спицы. Рядом Сима нарисовала лавочку и бабулю, которая смотрит на свою подругу. Если честно, я тогда еле сдержала слезы. Набросок, сделанный подростком, оказался очень точным. Двумя морщинами Сима передала характер нонны, а тщательно прорисованная блузка бабули говорила о ней больше, чем я могла бы описать словами.